Глава пятая. Обед с музыкой и слово, и дело. Переночевав в монастыре, царица Прасковья Федоровна на другой день отправилась далее, вспоминая о слышанных ею от Агапии чудесах острова Секилия и о сиклопесях, кующих громовые стрелы и стерегущих врата адовы. Отец-архимандрит только этого и ждал. Отслужив наскоро обедню, он тотчас же собрал всю братью в трапезной. В трапезной, как и всегда, длинный стол был уставлен огромными деревянными мисками, солоницами и ложками. По-прежнему на столе высились пирамиды ломтей черного хлеба, только на этот раз вместо вонючих пустых чей в мисках была простая колодезная вода. Отец-архимандрит, В наказание за челобитную посадил весь монастырь на хлеб и на воду. После предтрапезной молитвы архимандрит вынул из-за пазухи челобитье, забытое царицей, и приступил к допросу. Кто писал челобитие Грозно спросил он, обводя сверкающими глазами братью и стараясь по лицам и глазам узнать виноватого. Кто, сказываете? Монахи молчали. Тогда он подошел к тому монашку, который подал челобитие царицы. Чернец-пахом, ты подал царице Ябеду, сказал он, ты должен знать, кто ее писал. Не знаю, Владыко, я неграмотный, отвечал подслеповатый чернец. А от кого ты ее получил? Допрашивал архимандрит. От духа святаго, отвечал пахом. От какого духа, — удивился настоятель, — от святага, от белого голубя был ответ. Архимандрит даже отступил от изумления, не сошел ли с ума чернец от страху, что ты врешь. — Какой там белый голубь? — Я не вру. А голубь точно белый, точь-в-точь -точь такой, что выводил детей на карнизе окна у Кирилловой кельи. «Какого Кирилла? Нашего отца Кирилла, бывшего Архимандрита, что нони в введенском Архимандрит задумался. Он, видимо, что-то соображал. «Как же это, голубь!» — принес бумагу. «У него рук нету», — сказал он, глядя в глаза Пахому. «Она висела у него на шейке, на ниточке», — отвечал Чернец. «Я и снял». А как братья увидало, да заглянули в бумагу и говорят, «Это чудобить великому государю, его дедух святой принес, надо деподать, я и подал». «А -а -а, так я знаю, чьи это подхалюзы!» — со злобой воскликнул архимандрит. «Это Кирилловы подходы, его, воробьиного архимандрита, дело» вон откуда во дух святой из кирилловой голубятни а ты чернец у него значит в апостолы пошился добро Келлер плитей так как плети хранились тут же в трапезной то келлер тотчас же и предстал с орудиями истязания послухи скомандовал настоятель «Разложите апостола Пахома, да всыпьте ему пятидесятницу горяченьких». Четверо дюжих бельцов встали из-за стола, взяли под руки несчастного монашка, «Обнажить его от ангельского чина, снять рясу и порты, — приказал архимандрит». Пахома обнажили от ангельского чина, попросту раздели и положили на пол. — А вы, чернорисцы трапезуйте, ешьте и смотрите, — сказал архимандрит братьи. Братья послушно начала трапезовать. Видно было, как ложка за ложкой тянулись к мискам с водой как раскрывались и закрывались рты, жуя пустой хлеб и чавкая, как тряслись бороды седые, черные, рыжие, а под это чавканье и стук деревянных ложек раздавались по трапезной отчаянные вопли бедного чернорисца. «Вот тебе и дух святой!» — издевался между тем бессердечный монах. «Вот тебе и голубь! А вам?» «Чернорисцы», — обратился он к братьям, — «вместо обычного затрапезного чтения житий святых я буду читать «Ваше челобитие И он с видимым злорадством читал вслух отдельные фразы челобития «Его Кирилла бил в три накона, что едва ожил и оковав сослал». Да, бил старого черта Патринакана, за бил и еще бить буду. Так же и Константина бил и его килейную рухлядь ограбил, да, бил и его под лица, и килейную его рухлядишку взял. Эй, келарь, а ты считай удар, Ты считай, сколько дано? Тридцать два, владыка. Добро. Схимонаха совате бил И келейную его рухлять пограбил Да, бил И схимонаха Исаю бил И служебника Лазаря Минина бил И всех вас буду бить Сколько отсыпано? Сорок шесть, владыка Добро! Досыпай всю недоимку до чисто До краев Кончили, владыка Отозвался келарь И удары прекратились, но слышны еще были стоны. Наказанный с трудом поднялся на ноги, оделся и подошел под благословение к своему мучителю. «Благослови, владыка, с плачем, — сказал несчастный. — Добро! — резко отвечал Александр. — Поди, благословись у своего святого духа. Утирая рукавом рясы слезы, бедный пахом, не взглянув даже на стол, тихо побрел из трапезной. — А, Степанушка! — обратился архимандрит к знакомому нам свиточнику. — Не ты ли сделал из голубя духа святого? Ты на это мастер! Свиточник встал, весь бледный. — Знать не знаю, ведать не ведаю, — бормотал он. «Не ведаешь. А кто тогда для отца духовного трудился, помнишь, когда он бежать собрался в первый раз?» «Точно, владыка. Согрешил тогда для ради отца духовного?» — отвечал свиточник. А, -а, «А, согрешил. А может, и теперь голубка подучил ябеды носить Ни-ни, владыка, я тут ни при чем. Добро!» послухи разложить и степана и всыпать ему четыре десятницу взяли из свиточника Снова в трапезной раздались вопли, подчавканье голодных ртов и стук деревянных ложек. А отец-архимандрит ходил вокруг стола и приговаривал «Так его, так! Ишь, какой у нас веселый обед! Точно у больших бар обед с музыкой, славная музыка, хорошо поют плети! Келарь, сколько? Двадцать, владыка!» Но в это время... У ворот монастыря послышалось звяканье ямских колокольчиков. Отец-архимандрит встрепенулся. «Бросьте его! После недоимку пополним!» Торопливо сказал он и вышел из трапезной. По монастырскому двору... Навстречу ему шел высокий плотный мужчина в форменном камзоле, в высоких сапогах и в форменной шляпе, надетой на парик с косицей. Сбоку болтался небольшой кортик. Архимандрит узнал в приехавшем Лупандина, комиссара Алоницкой верфи, лицо, известное самому царю. «С Богом пожаловать, милостивец!» — подобострастно встретил его отец Александр. «А мы только что проводили с молитвой государыню-царицу Просковью Федоровну». Лупандин подошел под благословение. «Милости прошу пожаловать ко мне в Келейку, продолжал архимандрит. «Пойдем, кстати же, отец Архимандрит, у меня до тебя дело». «И дело большое», — сказал приехавший. «Что такое, милостивец? Какое такое большое дело ко мне, малому и худому иноку?» встревоженно спросил Архимандрит. «В келье, скажу, — был ответ». Они вошли в келью. Архимандрит тотчас же достал из поставца несколько бутылок с вином и наливками, хороший кусок астраханского булыка, тешку, янтарной лососины, банку грибов в уксусе, хлеба белого, рюмок и прочее, и все это поставил на стол перед комиссаром. «Господи, благослови», — сказал он, наливая Лупандину рюмку Анисовки, «любимое государево снадобье, пригубь, милостивец». Лупандин пригубил и занялся балыками. «Вот что, — отец архимандрит, — сказал он, понизив голос. «Я сейчас из Введенского приписного монастыря. Для чего ты отправил туда бывшего архимандрита Кирилла?» «За его воровство и за многократные побеги», — отвечал архимандрит, — «это язва. Может, оно и так. Да только он сказывает за собою государева слово и дело», — шепотом произнес Лупандин. «Слово и дело государева?» Так назывались в XVIII веке государственные преступления. В эпоху Петра I всякое словесное оскорбление государя или неодобрительное слово о его деятельности считались государственными преступлениями, караемыми смертью. Смертью каралось и недонесение, нежелание сказывать слово и дело государева. Лиц, сказывающих за собою слово и дело, велено было присылать из всех мест в Преображенский приказ в Петербург. Даже члены семейств, опасаясь за собственную жизнь в случае недонесения, часто сказывали один на другого. Архимандрит сразу повелел от ужаса. «Произнесено слово и дело», и эти два страшные слова от которых тысячи гибли в застенках и на плахе надобно тебя отослать его в петербург продолжал лупандин а не пошлешь, что я писать о том буду куда надлежит едва с трудом архимандрит мог прийти в себя слова не шли с языка «Старик пустое болтает», — наконец сказал он. «Да я его и не выпущу на свет Божий. Кому он скажет?» «Нет, не дело ты, — говоришь, отец Архимандрит. Такими словами шутить нельзя», — строго возразил Лупандин. «Кто поручиться за его будущее сможет?» — А ежели и через десять лет откроется, что мне объявляли слово и дело, а я смолчал и не донес, тогда мне не миновать заплечных мастеров и кнута? — Не откроется никогда, — успокаивал его архимандрит. — Кто откроет? — Не я же. Я буду нем, как рыба. — Нет, нет. Коли мне сказал, то и другому скажет. Архимандрит беспомощно опустил руки. — Господи, Господи, — шептал он. — Я его запру, прикую на цепь, он никого не увидит. — Нет, не говори, этого никогда не скроешь. Это верно, как смерть, — настаивал Лупандин. — Ты его должен в железах сейчас же отправить в Петербург, в тайную. А не отправишь, не пеняй на меня, я донесу. Я хочу, чтобы моя голова оставалась на плечах. Архимандрит Молчал. В своем уме он искал выхода, спасения, но выхода не было. Порешить с ним концы в воду. Нет, этого и вода не примет. Он безмадежно махнул рукой.